Он замолчал, включил радио, нашел музыку и продолжил. «Возьмите какую-нибудь ерунду. Продлите визу в больной американской старухе или что-нибудь в этом роде и поезжайте на Пуэрто-дель-Соль. Сделав, что нужно, загляните к Иронима, поманите его пальцем в коридор и там задайте вопрос. Кто отправил вас вчера? Нет, теперь уже позавчера» из города. И объясните, что ответ должен быть честным. «Нет, так нельзя говорить испанцу, пусть даже и полицейскому».